Он изогнул шею, притворяясь, что восхищается переплетением линий, изображающих на бумаге встречу моря с небом. Пытаясь в то же время сообразить, как опытный человек развил бы данную ситуацию. Возможно, следует сесть рядом с ней. Но не покажется ли женщине это нахальным? Так он стоял, размышляя, пока она, наконец, не предложила ему сесть. «Спасибо!» — обрадовался Уилсон. Ему хотелось опять посмотреться в зеркало, чтобы восстановить пошатнувшуюся веру в себя. Но зеркала не было, да и как бы отнеслась к этому женщина. «Я и сам немного рисую», — заметил он, для поддержания разговора. «О, тогда я не должна показывать вам свою мазню». Воскликнула женщина и сделала кокетливый жест, как бы собираясь закрыть блокнот. «Нет-нет», — возразил Уилсон, — «у вас неплохо получается». Он со своей стороны сделал вежливый жест, чтобы не дать ей закрыть блокнот. Их руки встретились. Она взглянула на него, не надменно, а со смелым расчетом, и ее пальцы медленно, будто случайно, скользнули по его запястью. Уилсон перепугался. Он не знал, что делать. Больше всего ему захотелось уйти. И в то же время он подозревал, что черты его лица выражают совершенно определенные намерения по отношению к этой женщине. Он был в ловушке, овца в волчьей шкуре. «Не хотите ли окунуться?» — спросил он. «О, ну вода такая холодная!» Она глубоко вздохнула. «Не для того, — подумал Уилсон, — чтобы показать свое нежелание идти в воду, а только чтобы продемонстрировать пышный бюст. Во всяком случае, — добавила она, — мне пора вернуться в свой коттедж и готовить ленч». Чувство облегчения, охватившее Уилсона, — было кратковременным, ибо женщина даже не шевельнулась, чтобы собрать свои вещи, а продолжала лежать рядом в ленивой позе, не сводя с него глаз. «А э, это далеко?» — вежливо поинтересовался он. «Несколько миль». Она опять вздохнула еще глубже прежнего. Уилсон отвернулся посмотрите на чаек восторженно воскликнул он показывая на два пятнышка примерно в мили от них она не обратила внимания на чаек домик принадлежит моей подруге в общем то продолжала женщина игриво высыпая струйку песка ему на руку я живу там иногда по несколько дней хорошо какое то время пожить в одиночестве вы согласны Абсолютно, ответил Уилсон, со всей возможной осторожностью. Никто не беспокоит, полная тишина и покой. Даже телефона нет, и соседей никого. Звучит неплохо. И это такой чистый, простой, маленький домик. Только электроплита и холодильник, и кровать. Уилсон еще больше пал духом. Сейчас уже нельзя было сомневаться в ее намерениях. Он попытался приободриться, осмотрев свои мускулистые руки и ноги, потом храбро посмотрел на нее. Она улыбалась чувственным ртом, призывно изогнув брови, ожидая, что он сделает очевидное предложение Ленч вдвоем но он только пробормотал. Все это звучит очень уютно. Да, не так ли? Ее ресницы подрагивали от волнения. Он вдруг почувствовал себя преданным. Какое право имела фирма делать такой эффектный фасад, вовсе не соответствующий его внутренней натуре? «Надо было дать ему возможность выбрать что-то поскромнее». «Ну, — сказала она, — мне пора идти». Впервые женщина казалась несколько раздосадованной. Она медленно собрала карандаши и блокнот, время от времени поглядывая на него. А он даже не решался вежливо улыбнуться, опасаясь, что его волчье лицо трансформирует улыбку в нечто такое, что опять пробудит в ней надежду. Наконец она поднялась, отряхивая песок. Он тоже поднялся, и чтобы не встречаться с ней глазами, притворился, что с величайшим интересом разглядывает свои промокшие часы. «Остановились, наверное», — сказал он. Сейчас все часы водонепроницаемые. Процедила женщина сквозь зубы и ушла, больше не взглянув на него. Уилсон снова сел с пришибленным видом, уставясь на океан. Он снял крышку с часов посмотреть, что внутри, но крышка упала в песок мысленно махнув рукой, он не стал поднимать ее, думая, что все равно уже ничего не починишь. Через некоторое время он подобрал свое полотенце и пошел к машине, оглядываясь по сторонам, не видно ли где его новый знакомый. Ее не было, но когда он уже собирался сесть в машину, кто-то окликнул его сзади по имени. Уилсон, очень удивленный, быстро повернулся. В футах в двадцати стоял маленький человечек в яркой гавайской рубашке. Человечек приветственным жестом поднял руку. «Рад, что вы вернулись, Тони!» — прокричал он. Увидев, что человечек направляется к нему, Уилсон быстро сел в машину, торопливо завел двигатель, развернулся и на большой скорости отъехал. Все его былые сомнения и опасения вспыхнули с новой силы. Ситуация с тем человеком в аэропорту, которую он решил считать совпадением, теперь приняла иную зловещую окраску. Как и вопрос стюардессы, Летал ли он с нею раньше? Дома он сразу прошел в свою комнату, где переоделся и лег. Подумал, не позвать ли Джона. Но поскольку весь дрожал, то решил, что лучше пока с ним не встречаться. Сев на постели, он попытался найти утешение в зеркале, но это ничего не дало, потому что ему казалось, будто смотрит не на свое отражение, а в соседнюю комнату, где кто-то чужой сидел на кровати и внимательно смотрел на него. Отрастить бороду, что ли, и спрятаться где-нибудь в горах. Разговор с женщиной сам по себе был травматичен, ибо подчеркнул пропасть между тем, кем он казался и кем был, но если встреча с тем человеком подразумевает то, что он думает, Как быть дальше? Послушайте, Джон, начал он. Так не может продолжаться. Он описал встречу с незнакомым человеком на пляже и напомнил об аналогичном случае в аэропорту. Это черт знает что, заявил он. Похоже, есть люди, которые знают меня, но я-то совсем не знаю их. Я понимаю, сэр. «Нет, вы не понимаете. Как вы можете понимать?» «Вам не доводилось быть в таком положении», — обиженным тоном говорил Уилсон, расхаживая по гостиной. «Вы понимаете, о чем все это говорит, Джон?» «Черт возьми, у меня такое странное чувство. Мне постоянно кажется, что я вот-вот встречусь с самим собой». «Нет, серьезно?» — он погрозил Джону пальцем. «Нужно как-то разобраться. Скажите мне откровенно, Джон, есть второй Антиохус Уилсон или нет? Мне кажется, что я имею право знать». «Вам необходима определенность, сэр. Вы чертовски правы. Но, к сожалению, мистер Уилсон, лично я не имею возможности удовлетворить ваш интерес». Но если вы согласитесь немного подождать, то я смогу что-нибудь устроить. Например, я пока не знаю. «Ладно, Джон», — проворчал Уилсон, — «делайте по-своему. Я не хочу вмешиваться в ваши дела. Но ведь это и мои дела, надо полагать. Не будем забывать, что я истратил кучу денег, чтобы добиться теперешнего своего положения». И иметь при этом еще какие-то дурацкие осложнения очень не хочется. Вы меня понимаете? Полностью, сэр. Я надеюсь, Джон. Прекрасно, сэр, — пробормотал Джон и удалился с очень обеспокоенным лицом. Уилсон вышел на террасу. Вечер был тусклый и влажный. С океана надвигался туман. В воздухе не ощущалось никаких запахов, ни аромата цветов, ни свежести морской соли. Все было пресным, а туман стер очертания предметов, делая их расплывчатыми и непохожими на себя. Соседние дома казались серыми пятнами в черной пещере, которая как будто медленно вращалась. «Новый мир», — подумал Уилсон, «новая жизнь». Конечно, такая перемена не могла произойти без волнений. Но, с другой стороны, эти соображения никак не помогли решить основную проблему. Если существует другой антиохус Уилсон, фирма виновата или в халатности, или в прямом мошенничестве. Тут его размышление прервал голос Джона. Вам звонят по-междугороднему, сэр. Да? О, хорошо. Но кто мог ему звонить? Нервничая, он подошел к телефону. Он никого не знал. Почти буквально он не знал никого. Алло? Звонил Чарли. Уилсон облегченно вздохнул. Боже мой, Чарли, если б ты знал, как приятно услышать знакомый голос. Послушай, старина, как я понял, у тебя разгулялись нервы. Вот почему я звоню. И, кстати, продолжал Чарли, я лучше буду звать тебя Уилсоном, хорошо? Конечно, но послушай, Чарли, можешь мне ничего не рассказывать, я все об этом знаю. Мне очень даже понятно, как ты обеспокоен. Так вот, могу тебе сказать, старина, что беспокоишься ты напрасно. Поверь мне и не сомневайся. Ты единственный, Антиохус Уилсон, второго нет».